Это чутье иногда подводит меня, но в тот вечер оно сослужило хорошую службу. Подняв глаза, я вдруг увидел его прямо перед собой. Он выскользнул между колоннами гипостильного зала и пошел прямо ко мне, высокий и стройный, как поднявшаяся кобра. «Вельможа — Вельможа нтф воскликнул я так громко, что даже сам испугался. — Какая честь для меня видеть вас на репетиции! «Я буду благодарен вам за любой совет или предложение!» Слова струей хлынули из моих уст, и изо всех сил старался скрыть смущение и предупредить влюбленных об опасности. Я преуспел в этом даже больше, чем ожидал. Я услышал испуганный шорох в шатре, где одевалась лостро, затем раздался легкий шелест задней стенки шатра, и тан ушел той же дорогой, какой пришел. В другое время... Мне бы не удалось так легко обмануть вельможу Энтефа. Он сумел бы прочесть вину на моем лице так же легко, как иероглифы на стенах храма или мои собственные письмена на свитках. Однако в тот вечер он был ослеплен собственной яростью и намеревался наказать меня за мой последний проступок. Он не буйствовал, не кричал. Вельможа наиболее опасен тогда, когда говорит мягким, шелковым голосом и ласково улыбается. «Милый Таита», — произнес он почти шепотом, — «я узнал, что ты внес кое-какие изменения в начальное действие спектакля, хотя я лично утвердил сценарий. Я не могу поверить в подобное своеволе с твоей стороны. Я пришел сюда по такой жаре, чтобы самому убедиться в этом. Разыгрывать невинность или неведение было уже бесполезно, поэтому я склонил голову и постарался придать своему лицу огорченное выражение». — О, мой господин, это не я приказал внести изменения. Это его святейшество, настоятель храма Асириса. Однако вельможа нетерпеливо оборвал меня. — Разумеется, он, но только после твоих уговоров. Мы же оба прекрасно знаем старика. В его голове с рождения не появлялось ни одной собственной мысли, а в твоей их более чем достаточно. — Но, мой господин, — возразил я, — что ты придумал на этот раз? Опять сон? Не — Неиспосланный тебе богами? — спросил вельможа Интеф. И голос его зазвучал тихо и ласково, как шипение священных кобр, которые кишели на каменном полу храма. — Но, мой господин! — изо всех сил старался изобразить благородное негодование. Я на самом деле красочно описал настоятелю, как Осирис явился мне во сне в образе черного барана и пожаловался, что на его празднике в храме должна пролиться кровь. До этого жрец не возражал против реалистичного представления, которым вельможа нтФ собирался разлить фараона. Я прибегал к помощи снов только когда был не в силах убедить вельможу иными способами. Сама мысль об участии в столь низком зрелище, запланированном вельможей на первое действие спектакля, внушала мне глубокое отвращение. Конечно, мне известно, что некоторые дикие народы Востока приносят людей в жертву своим богам. Касситы, живущие на востоке, за реками-близнецами, тигром и Ефратом, бросают новорожденных в горящую печь. Караванщики, которые бывали в тех далеких странах, рассказывают и о других жестокостях, творящихся там во имя религии. Например, об убийствах девственниц ради хорошего урожая. Или обезглавливании пленных перед статуей трехголового бога. Мы же, египтяне, люди цивилизованные, поклоняемся мудрым и справедливым богам а не кровожадным чудовищем. Я попытался убедить своего господина в этом. Я объяснял ему, что только один раз за всю историю Египта фараон принес в жертву людей в храме Сета, а затем четвертовал их трупы и разослал забальзамированные части тел правителям каждого нома вместо предупреждения. В истории это и сегодня вспоминают с отвращением. Менотепа и по сей день называют кровавым царем. «Это не человеческое жертвоприношение», — возражал вельможа. «Это заслуженная кара, которая будет приведена в исполнение новым способом. Ты же не будешь отрицать, милый Таита, что смертный приговор всегда был важной частью нашей системы законодательства? Тот вор, он крал царские сокровища и должен умереть, хотя бы и для того, чтобы другим неповадно было». Рассуждение казалось разумным но я-то знал что справедливость его нисколько не волнует он просто защищал свои сокровища и хотел произвести благоприятное впечатление на фараона который так любил пышное зрелище так что выбора у меня не было пришлось отправиться спать а утром рассказать свой сон настоятелю храма а теперь вельмий нтф улыбался мне обнажая ряд безупречно белых зубов и от этой улыбки кровь встыл у меня в жилах и волосы вставали дыбом «Послушайся моего совета», — прошептал мне прямо в лицо, — «пусть тебе сегодня приснится другой сон. И какой бы Бог ни явился тебе в прошлый раз, пусть сегодняшний отменит предыдущее повеление настоятеля и одобрит мой сценарий. Если этого не произойдет, у Расфера снова найдется работа. Это я тебе обещаю». Он повернулся и пошел прочь, оставив меня у шатра меня переполняло двойственное чувство. С одной стороны, он не обнаружил влюбленных, а с другой стороны, к моему огорчению, мне теперь придется выполнить его ужасное повеление. Однако после ухода вельможи репетиция прошла с таким успехом, что настроение мое снова улучшилось. Лостра сияла от счастья после свидания с Таном, и ее красота казалась божественной, а молодой и могучий Тан походил на воплощение молодого гора. Разумеется, меня не могло не расстроить появление на сцене моего Асириса, потому что теперь я знал, какую судьбу уготовил ему вельможа НТФ. Осириса играл красивый мужчина средних лет по имени Тот, который был судебным приставом, пока его не поймали на воровстве сокровищ из казны Вельможи Интефа. Ему понадобились деньги на содержание молодой и дорогостоящей куртизанки. Я не чувствовал особого удовлетворения от того, что мой анализ счетов выявил несоответствие доходов и расходов. Вельможа освободил тот из-под стражи до вынесения приговора, чтобы он сыграл роль Бога подземного царства в моей мистерии. Веможа обещал не судить его, если он хорошо сыграет роль Асириса. Несчастный тот не подозревал, какая опасность скрывается за словами Ментефа, и с рвением, достойным сочувствия, принялся играть Бога, поверив, будто сможет заработать себе прощение. Он не знал, что вельможа тайно подписал смертный приговор и вручил свиток Росферу, который был не только государственным палачом, но и, по моему выбору, должен был сыграть Сета в нашем маленьком спектакле. Мой господин решил, что расфер может совместить обе обязанности в тот вечер, когда мистерия будет представлена фараону. Хотя расфер был единственным кандидатом на роль Сета, теперь, глядя, как он репетирует первое действие спектакля с тодом я сожалел о своем выборе. Я содрогнулся при одной мысли о том, насколько настоящее представление будет отличаться от репетиции. После репетиции я исполнил свой приятный долг, проводив госпожу обратно на женскую половину дворца. Она не позволила мне уйти, оставив сидеть с ней и слушать восторженный пересказ событий дня и той роли, которую тан в них сыграл. Ты видел, как он возвал к великому Богу гору и как Бог немедленно пришел к нему на помощь? Конечно же, он пользуется полным покровительством и защитой Гора, правда? Гор не позволит никакому злу случиться с ним, в этом я совершенно уверена. Мне пришлось выслушать множество подобных мыслей, и она ни разу не вспомнила о разлуке и самоубийстве. Как легко меняется ветер молодой любви. После сегодняшнего подвига Тана, спасения Барки государства от крушения, он, конечно же, должен завоевать высокое расположение фараона, правда, Таита? пользуясь благосклонностью Бога и фараона, он сможет остаться здесь, а мой отец не посмеет послать его прочь. Ты согласен, Таита? Лостра как будто предлагала мне подтвердить и одобрить каждую счастливую мысль, которая приходила ей в голову. И она не разрешила мне покинуть женскую половину, пока я не запомнил по меньшей мере дюжину посланий бессмертной любви и не поклялся лично передать их Тану. Когда же измученный я наконец добрался до своих комнат, Мне не пришлось отдохнуть и там. Почти все мальчики-рабы ждали меня, такие же веселые и возбужденные, как и госпожа. Им не терпелось узнать мое мнение о событиях того дня и особенно о том, как Тан спас барку фараона и о значении этого происшествия. Они толпились вокруг меня на террасе у реки, пока я кормил своих зверюшек, и изо всех сил старались привлечь мое внимание. «Старший брат!» Правда, что Тан возвал к Богу о помощи, и Бог немедленно вмешался. Ты видел, как это случилось? Говорят, что Бог повис над головой Тана в образе сокола, простирая крылья над его головой. Это правда? А правда, что фараон наградил Тана титулом товарища фараона и подарил ему поместье в пятьсот фидданов плодородной земли на берегу реки? Старший брат, говорят, что оракул, святилище Тота, бога мудрости, в пустыне составил гороскоп Тана. Оракул предсказывает, что Тан будет величайшим воином в истории Египта, и фараон будет почитать его выше всех своих людей.